Но очнулась, выпуталась из его объятий. Понимала, что сейчас не лучшее время ни обниматься, ни пытаться разобраться в причинах, охватившей меня радости. К тому же остальные как раз успели зачистить лестницу и вернулись. Выдалась небольшая передышка, которую мы использовали на то, чтобы держать совет в полном трупов, раненых и обездвиженных черных повязок и стражей Надира зале. Из-за нападения мятежников изначальный план, который придумали Касим с Рейном. Изменился, но они не представляли, что я тоже собиралась вынести свою лепту. «Разделимся», — тем временем обсуждали парни. «Порталы здесь не работают, поэтому наша цель — сад перед главной стеной». Затем восточные ворота. Трое саньес отправятся через скрытую галерею в мужское крыло. Остальные будут отвлекать внимание. Третья группа должна будет ждать в саду, и как только мы объединимся... «Нам стоит идти вместе» возразил Касим. Черные повязки напали неожиданно, но тем самым они дали нам определенное преимущество. Если мы разделимся, то усилим хаос и улучшим шансы на побег, возразила Мурейн. Мы втроем пойдем через хозяйское крыло. Оттянем на себя часть сил Надира. Если не получится встретиться в саду, то каждый из групп пробивается к порту своей дорогой. Постараемся уплыть как можно скорее. «Я возвращаюсь в Джазан», — негромко произнесла я, и голоса тотчас же стихли. «Мне еще рано покидать Астар». Они уставились на меня, все-все, но молчали, давая возможность говорить своему командиру. «Это не лучшее решение, Аньес». Рейн посмотрел мне в глаза. «Два наших корабля ждут в порту Магдеша. Мы пересечем озеро Туви, а в Срединном море нас встретят остальные». «Но мне нужно в Джазан, а потом в Алюбаре», — сказала ему и остальным. «Там моя драконица, и без нее из -за старой я не уплыву». Парни переглянулись, но больше вопросов задавать мне не стали. Вместо этого принялись обсуждать изменения планов. «Где этот Джазан? Покажи», — попросил у меня Рейн, и Эрик тотчас же развернул передо мной карту Астар. «Вот тут», — немного помедлив, я ткнула пальцем в точку к востоку от Магдеша. «Алюбари где-то в этих горах. Самой мне туда не попасть, но прадед Лулу...» Я кивнула на молчаливую девочку, испуганно таращившуюся на здоровенных викингов. «Меня туда отведет. Тут очнулся Касим и попытался меня переубедить. Но я настаивала, мне нужно Валюбари, зато после этого я буду готова отправиться куда угодно, хоть к демонам в пекло. «Я пойду с госпожой Аньес». Наконец, недовольным голосом произнес мой телохранитель. И Рейн кивнул, соглашаясь. «Мы будем ждать вашего возвращения вот здесь». Он указал на деревеньку возле морского порта Дурги. Именно туда вел кратчайший путь из Джазана. Произнес и название деревушки — Кардаш. «Сперва отвлечем стражу во дворце, затем отправимся в порт. Маиса, твоя служанка, сейчас с Рингой и ребятами. Сделаем вид, что это ты. Так что пусть они за нами побегают». Ты же пойдешь с Касимом, а Эрик и Рольф будут вас сопровождать. Я кивнула, сказав, что мне все понятно. Внезапно Рейн притянул меня к себе, и его губы коснулись моих. На это я изумленно выдохнула, но раньше, чем успела хоть что-то сообразить, он уже меня отпустил. На прощание, пояснил мне. А теперь вперед. И вместе со своими людьми поспешил вверх по лестнице на которой как раз появилась стража Надира тогда, как мы, Касим, Мэрик и Рольф. Я покажу, дернув меня за рукав, негромко произнесла Лулу. Можно отсюда выйти через кухню и хозяйственные пристройки. Служанки бегают на свидание в город, и я знаю, как они проходят незамеченными. Правда, там стоит стража, но они платят им за молчание. Стража для нас не проблема, отозвался Касим и оказался прав. Еще через пять минут миновав кухню, затем полутемное помещение с множеством дверей и кладовых, но так и не встретив упомянутых стражей, похоже, все отправились на подавление штурма черных повязок, или же искали разрозненные группы викингов. Мы очутились в дальнем конце закрытого для наложниц саду. На Магдешке к этому времени опустилась черная звездная ночь. Но повсюду шел бой и в саду, и на стенах, и в галереях с открытыми переходами. До наших ушей доносился звон оружия, то и дело вспыхивали разноцветными огнями магические заклинания, а заодно я слышала крики раненых. Кажется, дела складывались не в пользу черных повязок, но я надеялась, что в пользу парней из Хедвига. Все это нам только на руку, произнес Касим, обращаясь к Эрику и Рольфу. Будем выбираться сами, как решили. Через восточные ворота. Заодно проложим путь остальным и мы его проложили, почти не встретив сопротивление. Поспешили вниз с холма, на котором стоял дворец пустынного ястреба. Вскоре мощнейшие защитные заклинания перестали действовать, и я смогла распахнуть портал до города. Но прежде чем шагнуть, магическое кольцо все же обернулось. Мне показалось, что на одной из стен пустынный ястреб рубился на саблях с несколькими повстанцами. Но я не могла утверждать, был ли это сам Надир зато прекрасно понимала, что как только с мятежниками будет покончено, стража освободится Ирины наложниц. Не досчитавшись одной из них, они пошлют за нами погоню, если уже это не сделали. Рейн и его люди вместе с Маисой, рискуя собственными жизнями, попытаются увести людей на Дира по ложному следу. Будут инсценировать мой побег через порт Макдеша, давая мне возможность попасть в Джазан, а потом и в Алюбаре. Я надеялась, что их дерзкий план удастся, и они вырвутся из Магдеша живыми и невредимыми. После чего Надир решит, что я окончательно от него улизнула и не станет преследовать Дракары Рейна. Мы же по прошествии недели, а то и меньше, снова все встретимся в рыбацкой деревушке Кардаш, где викинги будут ждать нас столько, сколько понадобится. Через город нас вел Касим. Избегал оживленных улиц. Судя по всему, с нападением на дворец было покончено и черные повязки сейчас пытались скрыться, но их преследовали стражники Надира. Мы увидели несколько стычек на ночных улицах, но нам удалось уйти незамеченными. Обходными путями Касим привел нас с Лулу и двух парней в караван-сарай, где за безумные деньги, так мне показалось, нанял проводника до Джазана, взяв несколько вьючных верблюдов. Сказал, что для себя, своей жены и дочери, а также двух моих братьев. И вот еще. «Дело срочное, поэтому нам нужно выезжать немедленно». Затем еще приплатил, чтобы проводник не задавал лишних вопросов. Уже скоро, пользуясь неразберихой на улицах и тем, что возле городских ворот в очередной раз завязался бой с мятежниками и всем оказалось не до нас, мы покинули Магдиш и направились в сторону пустыни.